Глава 16 Пенни с отсутствующим видом смотрела в пространство. Из подобного ступора её можно было вывести, лишь ткнув под ребро, после чего она возвращалась к действительности. Колби часто задавался вопросом, о чём она думает во время таких отключек, о том, чем они занимались все эти годы, о том выборе, который сделали, или же просто об очередном гонораре и его возможном источнике. В конце концов, будь это что-то важное, она бы ему наверняка сказала. Она не так уж сильно ударилась. Когда мы уезжали, она уже оклемалась. Колби ждал, что Пенни что-нибудь ответит, но она по-прежнему витала в облаках. «Послушай», — Колби взял её за руку, «мы просто стараемся как можно лучше выполнить свою работу. Эти люди... Ведь мы имеем дело с не совсем обычными людьми, верно?» «Угу». Вздохнув, Колби отпустил её ладони и отошёл от машины. «Согласись, мы должны их контролировать. Я не хочу за ними гоняться». «А они от нас и не убегают». «Что верно, то верно. Чтобы привлечь внимание человека, бывало достаточно что-нибудь про него сказать, стоя у его кровати в три часа ночи». «Мы работаем за небольшие деньги», сказал Колби, бросив мимо урны пустой стаканчик из-под кофе. а это значит, мы должны подстраховаться, чтобы нас не грохнули за такие гроши. Ты же знаешь, что это за люди». «Наверное, ты прав», — согласилась Пенни, вылезая из машины и раскрывая Колби свои объятия. И он уже не в первый раз подумал, как ему с ней повезло. «Ладно, поехали в мотель, и там обсудим, какой у нас рельеф местности». «Я бы не возражала проверить рельеф местности прямо сейчас». усмехнулась Пенни. «Если ты понял, о чём я?» Колби с улыбкой покачал головой. «Если я понял, о чём ты? Да даже вон та урна поняла бы. Я совершенно не против, но сейчас не время. Если мы хотим получить свои денежки, не будем медлить». «Мы их получим, всегда же получали». «Так и есть», — подумал Колби. «Согласен». «Надеюсь, на сей раз нам не придётся обрубать пальчики, которые к ним потянутся. Вот было бы здорово». Пэнни пожала плечами. Колби знал, что ей всё равно, как добывать деньги. Ему, впрочем, тоже. Он и так был счастлив, что не сидит за решёткой и не лежит в сырой земле. Он жив и здоров, а это уже удача. «Что ты думаешь обо всём этом?» спросил Колби, когда они шли к мотелю. Они жили там уже несколько дней. Выбор был обусловлен тем, что во всей округе это единственный мотель со стоянкой, где они могли оставить машину прямо под окнами. Плата там была почасовой. Но в номере имелась ванна и туалет, большая удобная кровать, а вокруг множество мест, где можно дёшево поесть. «Думаешь, всё закончится наилучшим образом?» «Нет, я так не думаю», — ответила Пенни, беря его под руку. Мне с самого начала всё это не нравилось, и я же тебе говорила. Говорила. Фыркнул Колби, шаря в кармане куртки. Вытащив коробочку шоколадного дроже, он высыпал его себе в рот. Я о таких вещах вообще не думаю. Просто делаю то, о чём нас просят. Все бы хотели быть таким, просто жить, не обращая внимания на всякие мелочи. Самую точку. Подтвердил Колби, отправляя коробочку в карман. Войдя в номер, он бросил ключи от машины на маленький столик у окна. «В любом случае, мы тут долго не задержимся. К концу недели всё будет кончено». «Хорошо бы потом взять отпуск на пару-тройку недель и поехать в какое-нибудь милое местечко». «Неплохая идея». Однако в душе Колби чувствовал, что этого не случится, Ведь если как следует подумать, нынешняя работа не сулила им ничего хорошего. То, как они её получили, как мало они ней знали, всё настораживало, и это ему совсем не нравилось. Удержаться в нужном русле было сложно даже в лучшие времена. Что-то подсказывало Колби, что добром это не кончится.